Глава 7. В городе Фану они расстались. Византийцы отправились вглубь страны, а Бернар и Даниэль — в сторону Адриатики, Ванкон. Там они сели на корабль, плывущий на юг. По правде сказать, почти всю дорогу Даниэль молчал, а вот Бернар постоянно разглагольствовал о старых временах, вспоминая, как они жили в Святой Земле. Казалось, что его молчаливый товарищ хотел бы навсегда вычеркнуть из своей жизни все воспоминания о прошлом, привязать их к ржавому якорю и похоронить на дне моря. В день битвы Даниэль спасся чудом. Он очень испугался и уже готов был повернуть назад, когда вдруг конь под ним начал падать и потянул его за собой. Они рухнули на землю в нескольких шагах от наступающих врагов. Когда крестоносцы отступили, чтобы подготовиться к новой атаке, Даниэль заметил, что к нему приближаются турки. Гонимый безумным страхом, он, как был в рыцарском снаряжении, бросился в ров, что проходило вдоль внутренних стен города. Он едва не утонул, однако под водой ему все же удалось освободиться от тяжелой брони и шлема. С тех пор ему часто снился один и тот же кошмарный сон. Он тонет и задыхается, а тяжеленные доспехи тянут его ко дну. Ему удалось доплыть до ворот святого Антония и забраться на мост как раз в тот момент, когда его поднимали, чтобы закрыть ворота. Он сразу побежал в порт и сел на корабль. В Европе ему поначалу пришлось нелегко. К счастью, он сразу понял, что нужно как можно скорее забыть обо всем, что связано с Акрой. Даниэль вышел из ордена еще до того, как его разогнали, хотя и поддерживал связь со старыми товарищами. Потом он женился отправился в Тоскану с караваном бургундских купцов. С купцами он познакомился еще в те времена, когда ездил по всей Италии, как торговый агент довольно известной флорентийской компании. О прошлом он не вспоминал. Он был уверен, что разделался с ним и давно похоронил где-то в недрах собственной памяти. Если оно и возвращалось, то только в кошмарах. Глядя на Даниэля, было очевидно, что все разговоры о прошлом причиняют ему только боль. Кто знает, о чем мечтал он в те далекие времена, что за иллюзии питал, подумал Бернар. Все, кто был связан со Святой Землей, были похожи в одном, они прожили две совершенно разные жизни. Но бернар очень хотелось поговорить, ведь он-то помнил Даниэля из той прошлой жизни. дан был одним из самых заметных юноши Акры, сильный, красивый, решительный, добрый. Казалось, он рожден, чтобы повелевать остальными. Сам Гийом де Буже отметил его. Даниэль был единственным из молодых рыцарей, кому великие магистр так откровенно выказывал дружеское расположение. «Такой сам пробьет себе дорогу», — говаривал он. За Даниэля он бы душу продал. Де Буже нравилось думать, что этот юноша может стать однажды великим магистром. Когда Бернар увидел, что турки приближаются к тому месту, где упал конь Даниэля, он позавидовал ему, ведь это означало, что Даниэль станет мучеником за веру Христову и попадет в рай. И вот старый Дан стоит перед ним, воскресший из небытия, и Бернар почувствовал, как все его угасшие надежды постепенно оживали. Его переполняло любопытство, и он терзал бедного Даниэля вопросами, но тот всем своим видом давал понять, что не хочет на них отвечать. По глазам старого товарища он прекрасно понял, что в Бернаре разгораются былые надежды. Ему было неприятно от мысли, что он вынужден будет его разочаровать. «Жизнь складывается совсем не так, как нам бы того хотелось», — думал он. «Она совсем другая, Бернар». Сказать по правде, он был совсем не рад этой встрече. Конечно, он сразу узнал друга, — но все-таки в глубине души надеялся, что это не он. Эта встреча у церкви святого Стефана напомнила ему встречу должника со старым кредитором, однако в данном случае речь шла не о деньгах, а о долге куда более серьезном. Он задолжал Бернару безграничное доверие, с которым тот к нему относился, задолжал преданные надежды, задолжал того себя, которым так никогда и не стал. «Я всего лишь торговый агент. Жизнь моя скучна и однообразна, У меня нет проблем с деньгами, хотя это, слава богу. А еще у меня жена и трое детей, на которых у меня нет ни минуты времени. Я не герой, не мученик, я такой же, как все. Моя жизнь сводится к тому, чтобы заработать на пропитание. Моим детям нужно что-то есть. Они не могут расти на россказнях и сказках, как когда-то мы с тобой. Им нужны деньги, чтобы построить свое будущее. В конце концов, так оно и должно быть». Вот о чем он думал, пока Бернар смаковал истории старых времен. Море под свинцовым небом на востоке казалось совсем мрачным, на западе виднелась Маэла. Очертания мыса напоминали заснувшего навеки дракона, который повернулся хвостом к морю и положил голову между лапами. «Ты когда-нибудь слышал о новом храме и девяти сложных стихах?» — спросил вдруг Бернар. Может быть, тебе что-то известно о Ковчеге Завета? Знаешь ли ты о послании, которое оставили рыцари храма, о великой тайне, которую они охраняют, несмотря на то, что орден потерпел поражение?» «Да уж», — подумал Даниэль, — «я знаю о тайне несметных сокровищ, которые скопил наш орден, пока мы погибали в Палестине и в Ливане, о миллиардах золотых монет, залогом за которые выступали наши собственные тела». Я знаю о тех пожертвованиях, которые приносили ордену рыцари перед тем, как погибнуть, о тех землях, о тех замках и поместьях, которые достались потом ненасытному королю Филиппу, прежде чем их успел присвоить папа, надеюсь передать все ордену госпитальеров. Я знаю великую тайну флоринов и дукатов, золота и серебра, секретное послание многоводной денежной реки, которая течет, подогревая алчность королей и папы однако вместо ответа он лишь пожал плечами. Они смотрели на море, на юг, где-то там простиралась Греция, а чуть левее и дальше все еще пульсировало кровоточащее сердце европейской истории. В Сан-Фредиано Джованни разыскал Кекку. Она жила в бедном районе в полуразвалившейся лачуге. Стены дома были недавно отстроены заново, но крыша осталась старой, в нескольких местах начинала проваливаться. Джованни удивился, что в одном из самых богатых городов Италии люди живут так бедно. В каждой комнате размещалось по нескольку семей. Он поморщился от мысли, что на фоне этой нищеты возвышались великолепные дворцы, влиятельнейших во всей Европе банкиров. Сама эта мысль оскорбляла его разум и чувства. Когда он проходил по старому мосту через Орно, он увидал у подножия холмов Сан-Джорджио и Сан-Миньято великолепные башни замка Барди. Эта семья сужала деньгами всех европейских королей и даже управляла финансами самого папы, но уже справа от дворца, за водяными мельницами и мостом Святой Троицы, были видны прилепившиеся друг к другу старые домишки, готовые вот-вот развалиться. С одной стороны жили люди, которым не хватило бы и тысячи жизней, Чтобы вдоволь насладиться своим богатством, по другую сторону находились тысячи людей, которые не знали, когда жить до завтрашнего дня и не умереть с голоду. В ближайшей церкви Джаванни взял себе проводника и отправился с ним в трущобный квартал, чтобы разыскать девушку. Они шагнули в лабиринт узких темных улиц, что вели к новым стенам города, и пошли мимо заброшенных развалин, полных грязи и нечистот, Эти руины без всякого стеснения использовались местными как отхожие места, так что тошнотворный смрад можно было почувствовать уже за несколько метров. Джованни увидел дряхлую старуху, которая испражнялась посреди улицы у всех на виду, маленьких детей, исправлявших нужду прямо за углом, облепленный мухами и забросанный каким-то трепьем разложившийся труп, валявшийся в сточной канаве. Они подошли к новым стенам. Здесь им открылась маленькая площадь, в самом ее центре рылись в грязи куры и свиньи, по краям же торчали маленькие домишки, сложенные из камня на известковом растворе. Многие дома были подперты бревнами, абы как приставленными к покосившимся стенам. Деревянные крыши были покрыты соломой, и совершенно ясно, что во время дождя в этих домах было ничуть не лучше, чем на улице. Кека не была дурнушкой, но Джованне она не понравилась. Худая как жерти, плоская как доска, она была одета в мужскую одежду. Смуглая кожа, волосы темные, нос немного крючком. Возможно, ее лицо можно было бы назвать приятным, если бы не вечное выражение недовольства, застывшее на нем словно маск. Лицо это ничего не выражало, оно словно чистый лист бумаги, было лишено малейших проявлений чувств и эмоций. Единственное, что можно было в нем уловить, это глухая и безразличная злоба ко всему живому. Она была из тех девушек, которые уже утратили женский облик. Ни женщины, ни мужчины, они, казалось, превратились в соляной столб, окаменели от непосильного труда и ежедневной боли. Слишком уж рано им выпало соприкоснуться с горькой действительностью». Приходской служка проводил Джованни в темную грязную комнату, где Кекка помогала отцу и другим членам семьи чесать шерсть. Незваный гость пришелся не по душе отцу Кекки, и он разразился потоком ругательств, однако из уважения к духовному лицу объявил небольшой перерыв. Джованни уверил девушку, что задаст ей всего пару вопросов, но та бросила на него злобный взгляд и сказала, что не желает разговаривать от Ирину. Затем она отвернулась и снова принялась чесать шерсть. «Я недавно видел его в Болонье», — собрал Джованни, чтобы Кека вновь обернулась к нему. А потом он пропал, и мне сказали, что, возможно, он здесь. может уже три года не виделись, так что я знать не знаю, где он», — сухо отрезала она. «У нас с ним давно все кончено, так что не думаю, что у него есть причины для возвращения в этот город. А если бы он даже и приехал, то вряд ли бы показался у нас». Потом она снова отвернулась, посмотрела на отца и, после того, как он кивнул, продолжила работать. Разочарованный джаванни вернулся к старому мосту. всё было напрасно», — подумал он. «Ему хотелось ненадолго остаться здесь, во Флоренции, чтобы хотя бы немного присмотреться к городу, откуда его изгнали. Им овладело странное чувство тоски и хотелось узнать побольше об источнике этого ощущения». У ворот Сан-Фриан он повернул к мосту Святой Троицы и, мимо ремесленных мастерских, направился в сторону центра, что расположился на другой стороне реки. Вскоре он вышел на площадь, где возвышалась большая церковь. На площади стоял небольшой кортеж, двое конных и дюжина вооруженных пехотинцев, которые, по всей видимости, их охраняли. Глядя на роскошные одежды всадников и богатую упряжканей, Джованни понял, что перед ним очень важные персоны. Скорее всего, политики или банкиры, а может быть и то, и другое. Одного из них он узнал, и сердце его тревожно забилось. То был Бантура Датти, он считался самым важным среди черных гвельфов Луки, однако не так давно его изгнали из города. Покуда Бонтуров входил в совет старейшин, он издавал неправедные законы, распоряжался несметными богатствами, подкупал начальников стражи и гонфолоньеров, получал самые выгодные подряды. Примечание. Гонфолоньер справедливости. Выборная должность глава флорентийской сеньории. Конец примечания. Отчим Джованни его сводный брат Филиппо состояли с ним в дружбе. Именно благодаря Бантуре Филиппу добился того, что в лукке вышел указ об изгнании из города бывших флорентийцев. Так вот, куда его забросила судьба. Теперь Бантура оказался среди своих, среди черных гвельфов Флоренции. Джованни невольно опустил глаза, ему захотелось спрятаться, нельзя было допустить, чтобы его узнали. Но тут какой-то калека, что сидел ближе к краю площади на сырой земле и собирал милостыню, заиграл на лютни и затянул только что придуманную песню в честь проезжающих всадников. «Чтобы отчеканить ваши имена, навеки вечные в стихах поэта, подайте, дорогие господа, ему, как брату, хоть одну монету». Всадники прошли мимо, не бросив ему ни гроша. Один из них рассмеялся и принялся подразнивать второго. «Погляди-ка на своего брата, а вы ведь и вправду похожи, как две капли воды. Ваши физиономии на удивление уродливы». Тогда обиженный калека запел снова. «Поэту господин не подал ни гроша, но деньгами судил большие города, за что поэт возьмет себе в раю сеньору Беатриче Моне, жену твою». Мессер Моне тотчас же прекратил смеяться и остановился. А вместе с ним Бантура и все остальные. Он нагнулся и прошептал что-то одному из пехотинцев, после чего двое охранников подошли к поэту и принялись изо всех сил лупить его руками и ногами, пока бедняга не потерял сознание. Оставив несчастного министреля валяться посреди площади, они вновь присоединились к кортежу. Тогда Джованни поспешил к несчастному певцу, чтобы помочь ему. Он поймал на себе взгляд мессера Моне, который прошептал что-то мессеру Бантури. Бантура приподнялся в седле, чтобы рассмотреть получше человека, который подошел к взорвавшемуся певцу. И Джованни с ужасом понял, что черный гвельф сразу узнал его. Двое господ их свита удалились, при этом сеньоры продолжали о чем-то разговаривать. Джованни приподнял голову певца, поддерживая его сзади. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, когда тот очнулся. «Как нельзя лучше», — ответил Министрель, выплевывая окровавленный зуб. «Я бы так не сказал. Для поэта, даже такого скромного, как я, дороже всего на свете отклик слушателя на его искусство. Неважно, деньгами он его получает или пинками. Если тебе бросают деньги, считай, что твои стихи пришлись по душе. Если же угощают побоями, значит, твоя песня попала не в бровь, а в глаз». «Это две стороны одной медали. Поверьте мне, что для поэта самое страшное — это не побои, а равнодушие к его песне». Он сплюнул кровью и продолжал. «А поскольку из черных гвельфов не вытянуть ни гроша, пока полностью не вылежешь им задницу, побои от этих господ считаются у Флоренции наивысшим успехом для Министрелли. Ведь самые лучшие флорентийские поэты были белыми гвельфами или гибелинами». «Так что теперь все они изгнаны из города, ни одного не осталось. Вы сами из Флоренции?» «Нет, я первый день в этом славном городе», — ответил Джованни, «и для начала это уже неплохо». Флоренция — город банкиров, коммерсантов, ремесленников и оборванцев. Недаром папа Бонифаций называл флорентийца пятым элементом всего сущего, вслед за четырьмя элементами эмпидоклы. Воздух, вода, земля, огонь и золотой флорин — Вот основание нашего мира. В этом городе есть две вещи, которые никогда не переведутся. Деньги, которые чеканят на монетном дворе, и очереди в столовые для бедняков. Чем же вы насолили этому господину, что он приказал вас так жестоко избить? Этот господин, мессер Моне, один из самых богатых банкиров Флоренции. Он дает деньги в долг королям Англии, Франции и некоторым итальянским городам. Его семья обладает безграничной властью и обширными землями в придачу. Он был женат на самой прекрасной женщине Флоренции, которая, если верить слухам, его не особенно любила. Но он в этом и не нуждался, поскольку его власти, и высокомерие, слишком уж велики. Он так любит самого себя, что никакая другая любовь ему не нужна. Поговаривают, что Мона Бича, его жена, была неравнодушна к одному поэту, который ухаживал за нее много лет, некоему Алигьери, чей отец занимался ростовщичеством. «То есть этот человек — муж Беатричи?» «Он был им, пока она не умерла. Бедняжка растаяла на глазах. Так вы знаете комедию?» «Миссер Мон имитал грома и молнии, когда до его ушей доходили пересуды о поэте, влюбленном в его жену. Он привык к тому, что все ползают на коленях у его ног, и вдруг кто-то посягает на его женщину» на его собственность, словно жена эта лошадь или дом. А ведь он очень ревнив, когда дело доходит до имущества. Если бы отношения Данте и Моне Бичи носили более плотский характер, он имел бы полное право убить поэта и свою жену, как поступил Джанчотто с Паолой и Франческой, и тем самым утешить свое ущемленное самолюбие. Но в данном случае между ними ничего не было — а убивать человека только за то, что он повсюду восхваляет красоту твоей жены, было бы странно. Вскоре у миссера Моне родилась дочь, которую назвали Франческо, однако его жена так и не оправилась от родов и вскоре умерла. Миссер Моне затаил обиду на Данте, и хотя сам он этого не признавал, однако именно он оказался одним из тех, кто немало поспособствовал принятию решения о том, чтобы поэта изгнали из города. Он всегда предпочитал действовать из-под тяжка, так как выходить на политическую сцену, открытую, слишком опасно. Однако даже из-за кулис он может оказывать влияние на политику города, подкупая всех, кого пожелает. Среди черных гвельфов он самый черный из всех. Но в последнее время комедия, которую написал Данте в «Изгнании», дошла и до нас. Сейчас во Флоренции известны только первая и вторая части этого сочинения — Немногим довелось ее прочесть, но прокатились слухи, что в тринадцатой песне «Чистилище» Данте намекает на то, что находится в таинственном союзе с пребывающей в раю Беатричи. Из-за этого миссер Моне так и пыжится от злости. Едва лишь кто-то заикнется при нем на эту тему, как он приходит в бешенство, и тогда посвящение в поэта тебе гарантировано. Он думал, что любовь женщины можно купить, что она твоя, словно та шпага, что тихо лежит в ножнах, пока ты ее не вытащишь, и тогда она вдруг оживает. Но есть вещи в мире, которых не купишь. Любовь, жизнь, добрый друг, дар поэта, святой дух. Вот во Флоренции, подумал Джованни, появились кандидаты на роль убийц, а ведь их и в других городах предостаточно. Однако теперь подключается ревность, любовное соперничество, зависть. Что же из этого настоящий мотив? Любовь к почившей жене? Для убийства слабовато, но в том, что касается исчезновения поэмы, вполне подойдет. Джованни помог Министрелю подняться и подал ему палку. «Этот почтенный господин может быть спокоен. Я прочел поэму, включая «Двадцать песен рая», и там нет ни слова о земной любви». За несколько лет Данте и Беатрича смогли обменяться не больше, чем парой слов. Вся их любовь сводится лишь к нескольким взглядам. Оказавшись в раю, поэт смотрит на Беатрича, и она, наполняясь его любовью, становится все прекраснее. А он, постепенно привыкая к созерцанию ее красоты, поднимается с одного неба на другое. Чем выше они поднимаются, тем красивее становится Беатрича. Наконец, поэт уже не может выносить ее неземное сияние, красота его возлюбленной стремится к бесконечности. «Но ведь и такая любовь встречается далеко не каждый день», — засмеялся Министрель. «Хотя, кто знает, очень может быть, что я говорю это от того, что на мою физиономию ни одна женщина ни разу не взглянула без страха». «Думаю, что это не больше, чем метафора», — ответил Джованни. «Данте изображает рай как царство вечной любви», где человек наполняется этим чувством до такой степени, что, оказавшись во власти неведомой великой силы, возносится на небеса, и состояние чудесного опьянения красотой не покидает его ни на минуту. Они медленно брели к реке. Бродячий поэт хотел отплатить Джованни за заботу и вызвался быть его проводником. Сначала они направились за мост, к замку Альтафронте, затем миновали Сан-Пьетро-Скераджо и оказались на площади. Примечание. Альтафронте, дворец-крепость на берегу реки Арно, впервые упоминается в 1180 году, сильно пострадал во время наводнения 1333 года, полностью утратил первоначальный вид. В настоящее время на этом месте находится Палаццо Кастеллани, в котором расположен музей истории науки имени Галилея. Сан-Пьетро Скераджо, ныне церковь Сан-Леонардо-Ин-Арчетри, Конец примечания. В самом ее центре красовался новый дворец приоров. Центр города действительно производил сильное впечатление. Все улицы были вымощены камнем, всюду возвышались великолепные церкви, башни, дома, прекрасные арки казались плетеными кружевами. Путники прошли мимо старого дома данта что в Сан-Мортиро, сразу перед Каштановой башней. Потом они осмотрели церкви Святой Анны и Святой Репараты, Ее как раз собирались расширять и уже устанавливали леса. Здесь они расстались. Поэт отправился по направлению Корто де и Серви, а Джованни решил взглянуть на церковь Санта-Мария-Новелла, а затем вернуться в гостиницу, что была у церкви всех святых. Он понимал, что Флоренция — родной город Данте, тот самый, который породил великого поэта, а затем изгнал его. В этом городе находился монетный двор всей Европы — На нем держался весь мир. Джованне требовалось время, чтобы все обдумать, взвесить все факты и попробовать решить многочисленные загадки, которые не давали ему покоя, найти какое-то объяснение всему, что с ним произошло. Сначала это путешествие, в котором, как оказалось, не было ни малейшего смысла, затем эта нежданная встреча с Бантурой и много что еще. Муж Беотричи, дом Данте... Та самая церковь, у которой поэт замиранием сердца ловил взгляды своей возлюбленной, хотя прекрасно знал, что она обещана другому. Будь то не Данте, а кто-то другой, он бы не стал так долго мучиться, забыл бы ее и все. Или решил бы, что в жизни у мужчины есть масса возможностей, и все они более или менее равны, так что осуществление любой из них — всего лишь прихоть судьбы, изменить которую мы не в силах если одна из таких возможностей ускользнула, нужно отдаться в руки заботливого времени, которое сотрет из памяти несбывшуюся мечту и вместо одной преподнесет тебе сотни других. Ведь что такое любовь к женщине? Не больше, чем зов плоти, так что забыть ее дело не нетрудно. Но его отец думал иначе. Тем, кто верил в то, что миром правит случай, он приготовил местечко в аду, Данте верил, что любовь и есть та сила, что движет Вселенной, и всем, что в ней существует, что именно она приводит в движение звезды и планеты. Вся человеческая история пронизана любовью, и это не случайно. Думая так, Джованни вдруг вспомнил о Джентуке. Кто знает, не забыла ли она его. Он вдруг вспомнил, как потерялся в лесу по дороге в Равенну, ему показалось, что он до сих пор блуждает по диким зарослям. Тем временем в зору Бернара и Даниэля открылся прекрасный вид на холмы Греции. Им представилось, что Киркира кокетливо прихорашивается перед тем, как показаться Посейдону, который заснул у ее ног. Копну из зеленых волос расчесывал легкий бриз. Красавица хотела предстать в последних лучах летнего солнца во всем великолепии. Солнце было повсюду, оно отражалось в море, и от каждого отражения разлетались яркие радостные искры. Бернар вышел на палубу, сердце его было полно тревоги. Совсем скоро он получит ответы на вопросы, которые накопились за долгие годы. Он был уверен в том, что Даниэль знает о храме и о загадочных стихах гораздо больше, чем хочет показать. Ведь когда-то Дан был так близок к магистрам ордена, он просто не мог не знать о тайне. И все же Бернару никак не удавалось склонить его к разговору на эту тему, скорее даже наоборот. Едва заслышав о храме, Даниэль еще больше замыкался в себе. Такое молчание являлось неопровержимым доказательством того, что Дан что-то знает, и Бернар все больше убеждался в том, что его товарищ является хранителем секрета ордена, и не должен открывать его никому, даже под страхом смерти. Подозрения крепли день ото дня. Заводя разговор о тайне тамплиеров, несколько раз Бернар уже и сам был близок к тому, чтобы раскрыть свои карты, но в последний миг какая-то неведомая сила удерживала его от подобных откровений. Тогда он перешел на разговоры о Данте, желая посмотреть, как отреагирует Даниэль. Однако бывший рыцарь прерывал подобные разговоры, замыкался в многозначительном молчании или заводил речь о другу. И вот сегодня, когда Бернар в очередной раз предпринял попытку разговорить Даниэля, ему вдруг показалось, что он увидел во взгляде собеседника какой-то проблеск, какое-то тайное переживание. Не было ли это страхом, невзначай выдать чужую тайну? Как же намекнуть ему о том, что «я и так все знаю», что он может довериться мне, как старому другу, — подумал Бернар. И тогда он решился и прочел первые строки послания, которые ему удалось расшифровать. «Ты прячешься в одном, обнят двумя, которых ты несешь, и их крылами. Ты отдыхал на Кипре или в Тире, теперь в пещерах диких, потайных. Даниэля бровью не повел. Тогда Бернар прочел первую строку еще раз, но теперь на французском». Ему показалось, что на этот раз он уловил на лице старого друга нечто напоминающее удивление и любопытство. «В самую точку», — подумал он. Теперь он не сомневался, что рано или поздно Даниэль сдастся и расскажет ему обо всем. Кто знает, возможно, он даже раскроет Бернару последние строки послания. Говоря по правде, он сильно подозревал, что Даниэль тоже направляется в новый храм, Но, тем не менее, решил не посвящать его в истинную цель своего путешествия, ограничившись тем, что, когда Даниэль обмолвился о Греции и о Керкере, ответил, что по чистой случайности он тоже направляется именно туда. И вот теперь, когда они уже добрались до места и на горизонте показались холмы острова Корфу, Дан вдруг стал раскрываться, перестал избегать разговоров о прошлом и о Акре, и даже сам заговорил о том, что слышал когда-то в дни своей юности. Дело в том, начал он, что тайна тамплиеров заключалась не только в ковчеге Завета, но и в том, что им было известно то место, где находятся могилы Христа и его супруги, Марии Магдалины. И я вполне допускаю, что именно об этом говорят строки, которые ты только что прочел. Святые могилы и есть и самые двое, которых несет в себе ковчег. Свидетельство о существовании могил связано с мифом о том, что у Иисуса Христа были дети, которых называют потомками царской крови, и якобы через них племя Давида обрело бессмертие. Все это означает, что где-то существует царь мира, потомок самого Христа. Однако кто он, сие есть великая тайна. Его местонахождение было ведомо лишь великому магистру и великому командору, Но кто хранит этот секрет сегодня, и существует ли он, или тайно погибла вместе с предводителями ордена в пыточных застенках Филиппа Красивого, не знает никто. Очень может быть, что секрет рода Христа навеки утерян. Это-то и надо земным владыкам, ибо если правда раскроется и люди ее узнают, их правление окажется незаконным. А что до ковчега в Писании сказано, что он будет найден в конце времен? когда три основные религии сольются в одну. И тогда потом Давида и Христа явится страждущему человечеству и будет рукоположен на свой престол. Все это должно случиться в Иерусалиме. Даже если все хранители тайны погибнут, пророчество все равно должно исполниться. Текст пророчества хранится в Великой Книге. А что за книга, о том никому не известно Знаю лишь, что это последние из священных книг, и в ней соединились земля и небо. В Великой книге зашифрованы священные стихи и тайная карта. Секретный код, на котором написано послание, настолько сложный, что на его разгадку потребуется столетие. Но ну, потомки Давида знают о своем происхождении. Они передают легенду о своем роде из поколения в поколение. Вот какую историю я слышал в Святой Земле в былые годы, А правда то или нет, никому не известно Мне кажется, что это всего лишь красивая легенда из тех, что придумывают, чтобы придать истории человечества немного смысла. Вот почему я решил рассказать тебе об этом. Что здесь правда, что вымысел, я и сам не знаю. Бернард так сильно обрадовался, что у него с языка уже были готовы сорваться слова о том, что ему прекрасно известна эта священная книга. Выходит, теперь они и знали только он, Джованни и Бруно. Это стало их собственной тайной, и, думая об этом, он каким-то чудом сдержался и промолчал. Корабль меж тем входил в спокойные воды залива и готовился пристать к берегу Керкеры. Слева возвышались не слишком крутые, густо поросшие лесом дикие холмы, повсюду виднелись коварные скалистые бухты, усеянные маленькими островками. Прямо настоящий рай для пиратов — Справа протянулся длинный холмистый берег Корфу, корабль лавировал между скалами, торчащими из моря в великом множестве, и двигался слишком медленно. В какой-то момент Бернару показалось, что это мучительное ожидание никогда не закончится. Остром управлял герцог Таранту. Сам герцог находился под покровительством Анджуйской династии, постоянно на Корфу пребывал лишь его наместник. Очень скоро представители охранного гарнизона поднялись на корабль, чтобы проверить документы и получить таможенную пошлину. Вместе с солдатами на борту был секретарь флорентийской компании, на которую работал Даниэль, и тут же указал на него охране. «У Дана было какое-то специальное разрешение», — он показал его командиру гарнизона и добавил, что Бернар путешествует с ним. Тем временем Бернар уже разговорился с одним из охранников, которое был родом из Южной Италии. Едва оказавшись на берегу, друзья сразу направились в гостиницу, что было неподалеку от порта. Но довольно скоро Бернар тихонько покинул свою комнату и, осторожно озираясь по сторонам, вернулся обратно в порт, где на маленьком малу разговорился с местными рыбаками. Он спрашивал, за сколько они согласны отвезти его на материк. Те немногие, что соглашались, называли немаленькую сумму. Все зависит от погоды. Кроме того, в здешних местах всегда есть риск, что могут напасть пираты. На материк лучше отплывать с южной части острова, говорили они. Бернард договорился, что вернется на следующий день, чтобы уплатить задаток и назвать точную дату и место отъезда. Он торопился, уже была ранняя осень, скоро погода совсем испортится, а там и до зимы недалеко.